Как Варенька и ожидала, Сергей заявился с самого утра злой. Снова в панцире костюма. И уже не сверчок, настоящий краб. Вон руки крешни, сжимаются-разжимаются. Того и гряди, поймают и одним ловким движением перекусят пополам. Ты выяснил что-нибудь? Варенька село окна, солнечный свет, березна домашнего платья и фарфора. Германия или Россия? «Милые декорации предстоящей сцены». «Нет!» Отвернулся. «Почему? Кофе, чай? Да ты садись, садись!» Подчинился. И только Сев понял, что сделал ошибку. Их разделял овальный историк. Красное дерево, инкрустация. Но он был слишком мал, чтобы Сергей чувствовал себя в безопасности. Он заёрзал, отодвигаясь. Скрежетнули ножки стула по паркету. И Варенька нахмурилась. «Осторожнее! Это очень дорогая мебель! Олег расстроится!» «Ложь, конечно, но пока ей следует играть роль примерной жены. Пусть даже собеседник в курсе, что на самом деле все совершенно иначе». Варенька налила чаю, добавила сливок, подвинула собеседнику, поинтересовалась. «А ты у девки его был? Вдруг она что-то знает?» Крючок заглотил сразу. «Какая девка?» «Ма...» «Маша? Маргоша? Марина? Что-то такое Наем? Любовница его?» «Ой, Сереженька, неужели ты не знал? Мне казалось, что в подобных случаях жены в отстающих, а выходит, что ты...» «Рассказывай! Приказ? Пускай!» Подобную вольность Варенька готова попустить. Она подалась чуть вперед. Белые рукава легли на стол, обнажив запястье. Разрез стал чуть глубже, а рука человека-краба ближе. «Рассказывать? Да я мало что знаю. Просто...» Просто в какой-то момент Олежка изменился. Он вообще менялся легко, линяя жизнями, как змея шкурами. Одна срезет мешочком мёртвой кожи, а под ней уже другая, свежая, блестящая и переливается новыми красками. Сейчас Ренька началась с поздних возвращений. Врал про работу, переговоры, партнёров. Не умела. И понимая, что Ванька видит его вранье и принимает только потому, что ей плевать, она кивала, вздыхала, изображала примерную жену и сама лгала в ответ. Когда он исчез на ночь, Варенька не забеспокоилась, и когда на другой день появился, не удосужившись придумать ложь, тоже осталась равнодушной. Но вот когда он заговорил о разводе, испытала шок. Развестись, он же знает, что это невозможно. Но Олег настаивал, требовал, угрожал. Олег предлагал варианты. Вероятно, приемлемые, если бы Варенька ему верила, Но Варенька не верила, и остальные тоже. А потом Олега убили. «Теперь ты думаешь, что у меня имелся мотив?» Варенька озвучила мысль, которая явно читалась на лице Сергея. Он получил облегченную версию событий, но и этого хватило, чтобы подкормить его подозрительность. К чести не стал отрицать. «Да, думаю». «Думай, твое право». «Но девку все-таки расспроси, а вот что-нибудь и узнаешь». Сергей, так и не притронувшись к чашке, поднялся, одернул полу пиджака, поправил рукава и сухо спросил. «Почему, Олег Георгиевич, тебя боялся?» «Меня?» «Потому как знал, повязанный. В болезни и здравии, в богатстве и бедности, в любви и ненависти. Клятва, произнесенная не перед алтарем и богом, но, несмотря на это, реальная». Олег ее нарушил, поплатился. Тебя. Он говорил, что ты змея, что стоит немного расслабиться и укусишь. Надо же, какая образность. А мальчики, кажется, были куда дружнее, чем Вареньке представлялось. Если я змея, то он черепаха. Знаешь эту историю? Нет? Дружили змея и черепаха. Однажды змее нужно было перебраться на другой берег моря. Черепаха говорит, заползай мне на панцирь, я переплыву на другой берег. Змея так и сделала. Плывут они долго. И вдруг змее стало страшно. Думает, вдруг черепаха сбросит меня с панциря, и я утону. Если сбросит, то я укушу черепаху, и она утонет вместе со мной. Черепаха тоже забеспокоилась. Вдруг змея меня укусит, и я не смогу переплыть. Если попытается укусить, То я ее сброшу, и она утонет. И что ты хочешь этим сказать? А то, что у меня нет желания тонуть вместе с черепахой, так что ищи в другом месте. Мариночка открыла глаза и удивилась, почему потолок синий. И только потом сообразила, что это вовсе не потолок, а небо. Квадратный кусок в рамке стен, гладкие, сложенные и сизово, как голубиная грудка бетона. Они поднимались высоко, запирая Мариночку в каком-то колодце. Поначалу она даже не испугалась, настолько происходящее было нереально. Мариночка лежала глядела на небо и думала про свадьбу а если на американский лад сделать что плужайка белые шатры украшенные живыми цветами в какой то момент лежать стало слишком жестко и мариночка поднялась с неудовольствием отметила что брюки окончательно испорчены порвались и в каких-то пятнах мерзостного вида а сумочка исчезла И телефон с ней. И колечко спарится. Пожалуй, возмущение от пропажи кольца и привело ее в сознание. Растерянность, злость. И, наконец, страх. Ее бросили умирать в колодце. Кто? Олегова жена, ревнивая истеричная тварь, которая решила разрушить Мариночкину мечту и хуже того. «Убить Мариночку!» Она прошлась вдоль стен, пытаясь найти хоть какое-то подобие двери или лаза. «Ничего!» «Эй, помогите!» Голос, отраженный стенами колодца, заболтыхался, выбрался наверх и погас. «Пожалуйста, помогите!» Она кричала, она визжала, она пыталась взобраться по стене, цепляясь за щербинки в бетоне. Но сварилась и содрала ноготь. И расплакалась. Не столько от боли, сколько от обиды. Почему все так несправедливо? В довершение всех бед небо затянуло тучами и закапал мелкий дождик. Марина зарыдала. Машину Огнешка поставила в соседнем дворе. Семену, который собрался было вылезти, велела сидеть. А когда он потянулся за пистолетом, окончательно разозрилась. «Ты мне или веришь, или не веришь? Если не веришь, я ухожу. Стреляй!» И дверцей хлопнула от души. На самом деле она не зрилась, скорее нервничала. С ядкой разговаривать сложно. А уж когда просишь у неё чего-нибудь, особенно если это специфическое чего-нибудь, сложности возрастают в геометрической прогрессии. «Привет!» — сказала Агнешка, и ядко подскочил к двери, захлопнула, заперла на ключ и табличку перевернула, извещая возможных посетителей о перерыве. Не произнеся ни слова, она потянула Агнешку за прилавок. Оттуда через неприметную дверцу в коридор и, оказавшись в крохотном два на два метра за кутке, толкнула к столу. «Садись и рассказывай!» И как она при ее полутора метрах роста умудряется смотреть на огнешку сверху вниз и при этом выглядит не смешной, а грозной? «Так нечего рассказывать!» «Нечего, значит, ты уезжаешь, пропадаешь, потом вдруг объявляешься с просьбой достать антибиотики!» «А ты достала?» Ядка от вопроса отмахнулась. Невысокая, полноватая. Она любила яркие цвета и массивные украшения. Вот и сейчас из-под белого халата выглядывал подол ярко-красного платья. На шее золоченной змеей повисло ожерелье, а в ушах болтались серьги-бляхи. «Ты посмотри на себя! У тебя голова грязная, и одежда, и...» «И что?» «Это преступление, с грязной головой ходить, да?» «Да! Да, я просто знать хочу, во что ты влипла!» «Кто он? Бандит? Наркоторговец? Вор?» «Никто!» Злость и раздражение вдруг исчезли. Конечно, Ядка просто беспокоится. Она всегда за всех беспокоилась. Но сейчас и вправду особый случай. И если бы она знала... Агнешка даже вздрогнула, представив, что Ядка непостижимым образом узнает... О том, что сестра ее сначала помогала прятать труп, а потом сама взламывала чужую квартиру. «Мрак!» «Ядвига!» Огнешка взяла сестру за руку. «Пожалуйста, просто отдай мне лекарства. Поверь, со мной все в полном порядке. И будет в порядке!» Она хмыкнула. «И он не бандит и не наркоторговец. У человека неприятности временные, и я ему помогаю». «А потом я буду помогать тебе, таская передачки в СИЗО, так? И адвоката нанимая, и...» Ядко упрямо. И раньше огнешка всегда отступала. Раньше, но не сейчас. Семену нужна помощь, и он верит, что огнишка вернется. Он же не стал стрелять в спину. «Или ты мне помогаешь, или я найду другую аптеку. Деньги у меня есть, а значит и купить. Куплю все, что захочу». «Дура!» Ядка попыталась заправить косую челку за ухо. «Сама такая! Я вообще могла бы в милицию заявить!» Но не заявила, и огнешка подавила вздох обрекчения. «Я тебе доксицикрин цифалозарином заменила, и ванкомицина еще, если уж совсем крайний случай. Шприцы и бинты тоже здесь. Спасибо!» Ядка отмахнулась, пробурчав. «Иди отсюда, пока я не передумала!» Семен гадал, вернётся или нет. По логике выходило, что не вернётся. И что ему нужно не в машине сидеть, загадки разгадывая, а валить и подальше. Какие у неё причины возвращаться? Никаких! Какие у неё причины не заявлять? Никаких! Какие у него причины ждать? Никаких! Но тем не менее он ждал, оплывая от жара. Тот рождался где-то внутри, Расползаясь по венам артериям, словно горячая вода по трубам отопления, от жара кружилась голова, и время спекалось сухой лепёшкой. Ещё чуть-чуть, и он уйдёт, встанет и уйдёт, или переберётся на водительское место и уедет. Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть, соглашались часы. И секундная стрелка наворачивала бесконечный круг по арене ферблата. И до чего же жарко! Но все-таки огнешка появилась. Эту долговязую, резкую в движении к фигуру не спутаешь. Огнешка издали помахала рукой. Подняла белый пакет, демонстрируя добычу. Умница! А он, сволочь, что пользуется ее добротой. Но какой выход? Никакого! сейчас домой и перевяжем тебя холодная ладонь легла на лоб уколем поспишь а завтра будешь как новенький машина мягко тронулась с места переваливаясь через ребро бордюра и семен решился уходи что а, -а, а да я бы ушла только как тебя бросить ты шумрешь один а тебе что клятву давала давала клятву «Гиппократа, когда думала, что врачом стану». От пистолета огнишка отмахнулась, как от мухи, потом вообще забрала, кинув в бардачок. «Сиди!» И он сидел, позорил, пристегнуть себя ремнем безопасности, откинулся на сиденье, закрыл глаза и очнулся лишь на знакомой развилке. «Может, все-таки в больницу?» Тихо спросила огнишка вытирая лицо платком. «Мокрый?» Когда успел, ведь не так жарко. Изнутри жарко. Кажется, он и вправду умрёт. Вот Варенька порадуется. Нет уж, Семён выживет. Назло. И ещё потому, что Агнешка рядом. Ему повезло, что она рядом. Ещё как, ответила Агнешка. Он вслух говорит. Это бред. Бредят умирающие. А у Семёна просто температура. Жар. «Пройдет!» — она обещала уколоть. «У нее лекарство конское, но Семен не жеребец, и потому лекарство не помогает». «Поможет. Давай вставай, за шею цепляйся, горе ты мое!» Цепляется, идет, в боку огонь поселился, жрет, жрет, того и гряди, все внутри выпотрошит. Львы сначала жертве брюха вспарывают. там кожа тоньше, а потроха мягче. Потроха и... «Давай в больницу!» «Нет!» «Он же сказал, больница — гарантированная смерть!» «Почему?» «Он не знает, чувствует!» «Чутье его не подводило!» «Однажды чутье сказала, стой!» И Семен остановился. А тот, который был с ним, не напарник, случайный человек. Поперся и встретил пулю. Не в бок, а в лоб. Уколы не понадобились. Сразу умер. «Дырка, как третий глаз меж бровей!» «Тихо ты!» «Ага, огнешка!» «Смешное имя, и сама смешная!» «Ей бы с таким ростом в модели, а она в ветеринары!» «По коровкам, лошадкам, свиньям!» «Семен сам изрядная свинья!» «Воспользовался ситуацией, ввязался в дурное!» «Руку убери, и давай говори, о чем, о чем хочешь!» «А Семён разве хочет? Он просто боится, что если замолчит, то потеряет сознание, и тогда его сдадут в больницу. В больницу нельзя. Он говорил про чутьё». А ещё другой случай был. Чёрный-чёрной ночью за шлюхами выгнали, сдали притончик. Кто-то кому-то чего-то не додал, вот и сдали. А кто знал, что в притончике и наркотой балуются? Шмалять стали, пули свистят. Огнешка не знает, как они свистят. Чисто птички. Шлёп влажненько, когда в человека попадают. Семён тогда тоже знал, что беда будет. Пытался предупредить. Засмеяли. Игла в боку ледяным штыком. Дернулся бы, но нельзя. Он должен сидеть спокойно. «Именно», — сказала Агнишка. «Она добрая. Она думает, что и Семён добрый. Только ошибается». «Неужели?» Ложись, злой. Господи, сварился на мою голову. Не до террорист несчастный. Не, да, это точно. Он всегда был немного. Не, да. Не до спортсмен. Характера не хватило дотянуть до пьедестала. Чтоб хотя бы одна самая захудалая медалька осталась памятью о пролитом поте. Не до юрист. Списанные экзамены, чужие конспекты. Удивление от того, во что он вляпался. Не мент. Не по нем была эта жизнь, расписанная уставом, измаранная чужим горем и тотальным безразличием. Семён устал и сбежал, и снова стал недо, недо детективом, спецом, погулящим жёнам, бегущим от алиментов мужьям, пропавшим собакам и исчезнувшим машинам. И разве это плохо? Слушай, надо было плед захватить, и белья какого-никакого. Тут же вообще ничего нет. «В шкафу», — получилось сказать вслух. Бабка, запасливая была, все внучку оставила единственному любимому вместе с домом и надеждами, что когда-нибудь он, Семен, совершит что-то этакое, чем можно будет гордиться. Бабка и дедом гордилась, вывешивала за стеклянной витриной картин, медали, рассказывала. Бабка пришла во сне, Семен совершенно точно знал, что это сон, и потому не удивлялся. На ней был цветастый халат и фартук в черно-белую клетку с большим карманом на груди. Из кармана редком торчали железные хвостики и уголок, и разноцветные нитки свисали машинными хвостами. Бабка сидела, сложив руки на коленях, и глядела с немой укоризной. «А я вот в гости заехал!» Семен вдруг понял, что ему снова пятнадцать, И он прячется в деревне от родителей и тренера, который записал Семёна на городские соревнования. Тренер продолжал верить, будто из Семёна что-то получится. А Семён точно знал, проиграет. Он всегда проигрывал. И не потому, что был слабее, просто... Просто не хватало в нём чего-то. Бабка вздохнула. «Ну, я ведь поехал тогда. И выступил, и...» И увидел в глазах соперника злость и жажду победить. И растерялся, отступил. Снова выполз из круга и из зала. И по городу бродил до ночи, сам себя жалея. А на следующий день заявил родителям, что со спортом завязано. Они согласились. Потом Семён узнал, что тренер с ними разговаривал. И отказался от Семёна. Почему-то это знание ранило. Хотя какая разница, кто первым ушёл?» «Никакой!» У бабки брови сходятся над переносицей, три подбородка подбираются, и губы кривятся, как тогда, когда он говорил про учёбу не по нраву. Не его это юриспруденция, но в лицо грянул и смирился. И даже учился, корпел над книгами, впихивая в себя знания, как ребёнком впихивал манную кашу, и так же не лезла. «Я ведь закончил!» «Да учился!» Бабка вздохнула и достала из кармана очки в чёрной оправе с покатыми ринзами и перемотанной нитками-душкой. Они постоянно терялись и находились в самых неожиданных местах. Однажды Семён ненароком сел на очки, потом чинил и новые привёз, а она всё равно старые носила. И работал, честно работал, как умел. Умел, правда, фигово, но так сразу же было понятно, что не его это дело. «Ну, куда отступать? Некуда». «Жениться тебе надо», — сказала бабка. «На ком?» «А хоть бы на Таньке». «Почему бросил? Хорошая девка». «Это она меня». «Не оправдывайся, Семен, не поверят. Скажут, что нормального мужика баба не бросит. И тем самым подтвердят, что в тебе снова чего-то не хватает. А не хватало Таньке многого, денег». «Внимание его, Семёна, хорошего настроения, перспектив, квартиры, отдыха летнего, нормального, а не в деревне. А Гнешка вот не такая». Бабка хитро улыбнулась и погрозила пальцем, и сон окончательно потерял смысл. раз Антошка трубку взял, и речь его была вполне внятной. Выслушал Варенькин лепет, буркнул. «Приходи!» Трубку повесил. На этот раз убегать Варенька не стала, просто рявкнула на стражу и пригрозила уволить. А те, видимо, почуяв перемены, испугались или сделали вид, что боятся. Ехала на такси, Бросила за два квартала, потом шла пешком, петряя, как заяц на поле, ловила в витринах отражения, искала хвост и расстроилась, даже не найдя, и успокоилась, притворив за собой дверь. Антошка и вправду трезвый, закрыл на несколько замков и указал на топчан. «Девку мы спрятали. Пусть помаринуется, тогда и пора Антошка сел на складной стульчик и принялся перебирать кисти. Взгляд его был задумчивый рассеян, уже, видать, готовился расспрашивать. «И вот ещё что. Походу, твой Олежка и вправду свалить планировал». На колени Варенькины плюхнул конверт, в котором лежала пара билетов до Калининграда, два паспорта. Паспорта были поддельные, а билеты настоящие. Варенька их сама заказывала. «А самое поганое. Счета-то он обнулил. Наши счета». — Что? — следует изобразить удивление, и возмущение, и страх. Варенька изобразит. Она долго тренировалась. — То! — передразнила Антошка. — А ты не грянула, да? — Но! Но это невозможно! Без меня! Без! Варенька замолчала, наткнувшись, наснул и Антошкин взгляд. Ее буквально передернуло. «Лучше бы он по-прежнему пьянствовал или кололся, тогда он, по крайней мере, на человека похож». «Именно, без тебя невозможно, а значит, что?» «Ничего, он подделал или взятку дал, он своими людьми оброс, и я говорила, предупреждала». «Предупреждала», — согласился Антошка, только все равно не догрядела. Это вы проглядели, прохлопали и теперь виноватого ищите. Ищите. Антошка, достав из кармана грязной жилетки ножик, принялся ковырять им ногти, вытаскивая синюю и красную стружку. Его глаза, рыбьеснулые, пристально следились за Варенькой. Маринка, она будет знать. Даже не так, она не может не знать. С кем он сбежать собирался? С нею. Следовательно, что? Что? Следовательно, ради нее и затевался цирк. А где любовь до гроба, там и доверие. Антошка выразительно хмыкнул и, сунув палец в рот, принялся обгрызать заусеницы. Зубы щелкали громко, как клещи. Щелк-щелк, хрусть-хрусть. Пальчики в клещах, кожу раздирают, мышцы рвут, косточки разгрызают. Нет, не думать, не вспоминать. Раньше как-то спокойнее воспринималась. А потому что раньше ломали невареньки. «Займись ею, слышишь?» Она подскочила и ткнула Антошку в спину. «Хорошенько займись, вытряхни из этой твари душу, пусть рассказывает, где деньги. Слышишь меня?» Антошка кивнул. «Спросит, ничего не узнает. И что тогда? Тогда нужен будет виноватый, надо спешить». Она ведь всё спланировала, а значит, неудача невозможна. Всего-навсего ударить первой, а уже потом. Антошенька, а ты уверен, что деньги действительно ушли? Или тебе сказали, что они ушли? Уже не слышат. Антошкин взгляд равнодушен, будто бы даже не на Вареньку устремлён. А куда? В угол? Пустая рама и рядом закреплены на самодельной подставке три ноги холст. Белый-белый, как снег. Снег кружится, летает, летает. С на лапу скачет, сбиваясь в комья легкого колючего пуха. Дунь на такой и разретится. Возьми в ладошку, растает, потечет ледяными ручейками под рукав. И варенька торопливо стряхивает уже некрасивый смятый снег с ладошек. Дыши, часто, согревая покрасневшую кожу, и только когда в горле начинает колоть, лезет за перчатками. Чуть дальше снег плавится, разбавляя тёмно-красные густые лужи до нарядного розового. Выбираясь из-под распластанного тела, ручки торопились исчезнуть в чистых сугробах, наполняя их цветом. «Пожалуйста, пожалуйста!» Скурил человек, пытаясь отползти под покровь еловых лап. Антошка, увлеченно разрисовывавший кровавыми узорами снег вокруг неподвижного тела, будто бы и не замечал, что вторая жертва вот-вот скроется. Щелкнул затвор, хрустнула под ногой сукая ветка и в следующий миг стало очень громко. «Ну!» Антошка поднял голову, нахмурился. «Ты чего?» «Ничего!» — ответил тот, кого нельзя слушаться, подбирая гильзы. «Хватит развлекаться! Уходим!» Светок, добавляя белый круговерти, взлетело воронье.